СРАУНД САУНД ПРОДЖЕК Серия 4 Проверка Доброе утро, участники проекта Пирамида. Всем хорошего дня. Внимание, команда подъём. Всем участникам проекта приступить к процедурам гигиены и через 30 минут собраться в центральном зале. Повторяю. Всем участникам проекта собраться через 30 минут в центральном зале. Во-первых, всем доброе утро, и поздравляю вас с началом проекта Пирамида. Сегодня должен был быть радостный день. Но этот радостный день был омрачён некоторыми, откровенно говоря, нехорошими известиями. Итак, среди вас троих есть человек, который скрыл от нас весьма сомнительные факты своей биографии. и подменил некоторые документы. Охренеть. К сожалению, из-за сложившейся ситуации мы не можем продолжить проект. Вот это попал. Так как подвергать опасности остальных членов команды из-за подлога документов и нарушения соглашения, я не имею никакого права. Выход из этой ситуации я вижу только один. До двадцати ноль-ноль этот или эта участница должны сами признаться всадеянным. Я гарантирую, что ничто не будет угрожать этому человеку. Его или ее тотчас отправят домой, а на освободившееся место будет выбран новый участник. На все про все у вас ровно двенадцать часов. Время пошло. А сейчас пройдите в столовую на завтрак. Стандартный распорядок дня на сегодня отменяется. Сразу после завтрака всех троих прошу собраться в комнате номер пять. Свободны. Офигеть. Прошу за мной. Слышь, друг, а ты не знаешь, что за документы? Да. или хотя бы, ну, намекни что-нибудь. Понятно. Здесь нет друзей и нет подруг. Я сам себе прекрасный друг. Комната номер 6. Комната для обедов. Ни фига себе. После завтрака в 10:30 вы должны быть в комнате для переговоров. Это комната номер 5. Вы увидите её перед комнатой для обедов. Приятного аппетита. Да тут только ради одних завтраков стоит находиться. Представляю, что у них на обед будет. Да, насколько уж я привередливо в еде, но такого ассортимента в жизни не видела. Да вообще, пипец. Жаль только, что для кого-то из нас это будет последний завтрак. Обжораловка. А вы поменьше обжирайтесь и побольше думайте. Это сейчас важнее. Да ладно тебе. Да и хоть насладиться. Боже, а здесь ещё и мороженое есть, мамочки. Не хочу никуда отсюда уходить. А, -а, -а как же я всё это хочу. Кстати, девчонки, нас друг другу не представили. Давайте хоть познакомимся перед, так сказать, неизбежным. Я Макс. А вы? Очень приятно, Макс. А я Джейн. В прошлой жизни я была Евгения. Кстати, да. А я Максим. Ну а вы, мадам Кейт. Да, так и есть. Кейт у нас не слишком разговорчива. Когда я ем, я глухой нем. В школе не учили. Макс, ну не трогай девушку, девушке надо подумать Хорошее слово подумать, именно этим вам и надо заняться, обоим Ну а может этот кто-то сам признается? Или все, поигрались и домой? И без вознаграждений, и вкусных завтраков? Макс, а тебе сколько обещали за участие? Так, стоп, мы же подписывали договора где «Чёрным по белому» было написано. Да ладно, ладно, поняла. Не разглашать сумму договора. Совершенно верно. Иначе замена. Ну, что делать будем? Кто у нас, точнее, у вас такой умный? Потому что я точно ничего подобного не делала. Мне это совсем не нужно. Э-э-э, подруга, поаккуратнее. Не нужно так. Здесь трелки... Ну, любой может перевести себя на другого. Пыгася заявочки у вас. Нет, ну а что это такое сказала? Я честно, честно вам говорю, что я не подделывал никакие там бумаги, не тем более документы. Так это каждый из нас может так заявить. Я вот стопудов тоже ничего такого не делал. А что это вы на меня так смотрите? С дуба упали, что ли? Я вообще никогда в своей жизни не врала. Ну, если только когда совсем маленькой была. Так что давайте завязывайте на меня думать. Ладно, давайте доедать вкусняшки. И пора уже в соседнюю комнату. Хотя время поесть <связь> ещё есть. А ты после завтрака не хочешь там, например, зубы почистить или ещё что? Ну да, вы правы. Ну что? Идёмте? Эх. Жаль будет, если девчонку какую-нибудь отправят домой Пришлют новую, непонятно кого А эти, вроде прикольные, да и ненапряжные А если вообще еще одного парня вместо девчонки? Я за то, чтобы Макса убрали Будет три девчонки Игнат, вот слушай, почему ты не куратор, а? Ну что, с чего начнем и как будем решать данный инцидент? Я так понимаю, что никто из нас не хочет на себя наговаривать. А следовательно, среди нас нет таких, кто может признаться в том, в чём нас обвиняют. Не нас, а кого-то. В этом есть разница, Макс. Ну да. В смысле, что кто-то из нас признается в том, в чём, ну, ну, в общем, вы поняли. Честно, я вот сейчас ничего не поняла. Вроде ты самая старшая. Должна уже что-то понимать. А вот без грубости можно как-то? Джейн, я без грубости и без глупости. Ну, сама подумай. Если ты этого не делала, я этого точно не делала. А откуда я знаю, что ты этого не делала? Макс, ну, может, ты как-то объяснишь нашей Джейн, что здесь какая-то хрень во всем этом? Джейн, понимаешь, им нужно, чтобы кто-то из нас признался в том, что он сделал. Это понятно? Да. Ну вы уж совсем-то меня за дурочку не держите. Ну вот. Но нам надо как-то выкрутиться из этих обвинений и решить, что мы будем им отвечать. Наверняка они каждого по отдельности будут вызывать и там уже решать по месту, как с ним поступить. Я лично не собираюсь ни в чём каяться, потому что я говорю правду. Хм, так и я тоже. Поэтому не понимаю, как им доказать, что я не вру. Единственное верное решение, я считаю такое. Нужно каждому из нас говорить одно и то же, но но сделать как бы маленький намёк на то, что мол может где-то что-то в документах указало не так. Ну, мало ли, цифра не та или буква не та, и они тогда никого не выгонят. А? Как вам мой план? Только надо всем говорить одинаково. Иначе кто-то вылетит. Ты смотри, Стас. А ведь он прав. Где они найдут сразу троих? Ну да. Хотя ты знаешь, Анна может и подождать. Не, не думаю. Смотри, день на пирамиде это серьёзная сумма денег, профилактика, медосмотр, анализы. Не. Она не пойдёт на это. Если уже потрачено куча денег, ну, зачем ещё выкидывать на ветер такую же кучу? Даже не знаю, что думать. Мне бы тоже не хотелось отсюда куда-то там снова переезжать, по новой всё проходить, отстраивать и прочее. Ну вот, я к этому и веду. Ну, будем надеяться, что будет как-то по-другому. И эти трое что-то там решат, нас всех оставят, а из них кого-то одного заменят. Как вам мой план? Ну, в принципе, да. Это и логично, и верно. Ого, что я слышу. Ты знаешь слово логика? Кей, дорогуша, ты меня совсем не знаешь и делаешь слишком поспешные выводы. Охренеть. Ну, сори, если обидела. Ой, ладно, хорош вам цапаться. Мы здесь не для этого. Давайте уже что-то решать. А Макс, хороший план. Согласна. Но времени ещё полдня. Давай не будем спешить. О'кей. А пока давайте ещё раз внимательно всё взвесим. Внимание всем участникам проекта, команда обед. Повторяю. Всем участникам проекта, команда обед. Ну вот уже и обед, а я вроде как и не голодна даже. Хм. Странно. А что странного? На завтраке налоупенились. Вон у меня до сих пор живот с непривычки ломит. Даже не знаю, идти ли на обед или пойти спать завалиться. А я говорила: "Меньше жрите". Ой, да ладно уже, хватит. Не, я не буду есть. Не хочу. Да и настроения что-то нет. Всё, пошёл спать. Макс, но ну мы договорились или как? Ой, Джен. Не забивай голову. На ужине еще раз все обсудим. Кейт, ну а ты? А что я? Пойдем обедать. В отличие от Макса, я не объедалась на завтраке. Ты это видишь? Да. Да. Вижу. Ущипни меня, слышишь? Меня саму в пору щипать. Мама, если я приеду домой толстый или очень толстый, прости меня. А, нет. Такое чувство, что нас кормят на убой. В смысле на убой? Это как на убой? А, не забивай голову. Давай, накладывай. А, спасите меня от этой еды. Время для раздумья закончено Мне нужны признания того, кто это сделал Я жду Понимаете, Анна Михайловна, мы здесь долго спорили и пытались вспомнить свои ответы В общем, решили, что из нас этого никто не делал И мы честны перед вами Э, Кейт! Кейт, ты что, сдурела? Да ты рехнулась! Какого черта? С ума сошла? Нас же выгонят Это ваше окончательное решение? Да, профессор, это наше окончательное решение Ну что ж Тогда вы мне не оставляете выбора И я принимаю решение так Говорю тебе, Кейт, реально ты у меня Макс, получишь Макс, не парься, все нормально Ну-ну Вы прошли первую проверку. Сработало. Ура! Вы сидел на полу головой членами проекта. Ну хоть так, а не по-другому. Я знала, что так и будет. Поздравляю. Ура, это так здорово. Я знала, что так и будет. Эти движки они нам пощекотали. Я знала. Кейт, в следующий раз прошу тебя, если мы о чём-то договариваемся, то давай так и делать. А то, знаешь, как-то неприятно. И слава богу, что так все закончилось. Макс, все. Классно, классно. Все, проехали. Радуйся, мы в проекте. Да радуюсь я, радуюсь. Не видно, что ли. Ну вот, а вы боялись. Ура. Я все не поняла, ребята. Макс, все будет нормально. Спасибо, спасибо. Главное, не усложнять себе жизнь. Ребят, я не поняла только, кто подменил документы. Я не поняла, честно. Да. Привет. Разрешишь? Не помешаю? Нет-нет, что ты? Заходи. Ну, вижу, всё пишешь и пишешь. А кто же ещё будет это делать, как не я? Тем более это моё детище. И я как никто другой заинтересован в том, что уже началось. Хотел спросить тебя после ужина, но ты быстро ушла. Насчёт чего? Скажи, ты ожидала такого ответа от ребят? Но ответ они подготовили другой, как мы знаем. Я была готова к любым сюрпризам, но то, что ответила Кейт, конечно, нет, не ожидала. Да, её ответ удивил даже остальных. Было видно по их реакции. То ты и оно. Она взяла на себя роль лидера. Это я приветствую, но долго ли протянет? Максу это явно не понравится. Ну да. Он как не как мужчина. И вроде принял решение. Но бац, и осечка. Мне кажется, она очень смышлёная. Посмотрим, что будет дальше. Всё может перемениться в любой момент. Согласен. А что ты думаешь о Джейн? Она прикидывается блондинкой или такая на самом деле? Жак. Я внимательно изучил её опрос на видео, читал анкету и скажу тебе так. Это волк в овечьей шкуре. Мой тебе ответ. Она ещё проявит себя и так, что ой-ой-ой. Да, странно. Мне показалось наоборот Она слишком флегматична И не имеет собственного мнения Хотя Это вполне может быть некой ширмой Или маской Да, слушаю Анна Михайловна Сделала обход Все системы в норме Участники разошлись по комнатам И занимаются своими делами Разрешите отбиваться А кто сегодня на дежурстве? В семерке Стас Я вчера был. Ясно. Да, конечно, если всё по регламенту, то иди, отдыхай. Спокойной ночи. Жаг, извини, но кажется мне тоже пора на боковую. Да-да, извини. Я всего-то на 5 минут, а вышло как обычно. Спокойной ночи, Анна. Спокойной ночи, Жаг. И до завтра. А мне нужно ещё немного поработать. Новые серии. Слушайте только на fabula-nova.ru. в объёмном звуке.